Глава вторая. Рота стояла, вытянувшись во фронт, перед бараками, длинными деревянными строениями, крытыми просмоленным картоном. Перед ними тянулся ряд растрепанных платанов, белые стволы которых казались в бледных красноватых лучах солнца, точно вырезанными из слоновой кости. Дальше шла изрытая рытвенными дорога вдоль которой тянулась длинная вереница французских грузовиков с горбатыми серыми кузовами, похожими на слонов. За ними опять платаны и новый ряд крытых просмалённых картоном бараков, перед которыми были выстроены другие роты. Далеко вдали играла труба. Лейтенант стоял молодцевато вытянувшись во фронт. Глаза Фюзелли перебегали от изгибов его ослепительно начищенных кожаных обмоток вверх к нашивкам на руках. «Вольно!» — скомандовал лейтенант глухим голосом. Руки и ноги задвигались одновременно. Фюзелли думал о городе. После вечерней зари можно было спуститься по неправильным вымощенным булыжником улицам со старой ярмарочной площади, где помещался лагерь, в маленький садик с серым каменным фонтаном и маленьким ресторанчиком. Там можно было присесть за дубовый столик и получить пиво, яйца и вареный картофель, поданный краснощекой девушкой с пухлыми белыми аппетитными руками. «Смирно!» — руки и ноги задвигались в унисон. Звуки трубы так слабо доносились издали, что они едва различали их. «Ребята, я должен объявить вам несколько производств», — сказал лейтенант, повернувшись лицом к роте и переходя на легкий разговорный тон. вольно Вы хорошо поработали здесь на складах, ребята. Я очень рад, что у меня такая прилежная команда, и я, конечно, надеюсь, что нам удастся провести столько производств, сколько только возможно. Руки у Фюзели были холодны как лед, и сердце его с такой стремительностью накачивало кровь к ушам, что он с трудом разбирал слова. Следующие рядовые в рядовых первого класса, прочёл лейтенант официальным голосом. Грей, Эплтон. «Вильямс! Эйзенштейн! Портер! Эйзенштейн будет ротным писарем!» Фюзели был почти готов заплакать. Его имени не было в списке. После длинной паузы раздался мягкий, как бархат, голос сержанта. «Вы упустили Фюзели, сэр!» «О, в самом деле!» — лейтенант рассмеялся сухим смешком. «И фюзелли «Черт, нужно будет написать мэп сегодня вечером!» — говорил себе Фюзелли. тот То-то она будет гордиться, когда получит письмо. — Рота! Вольно! — весело крикнул сержант. — Ах, модермезели зармонтира! Парлеву! — затянул сержант своим сладким голосом. Последняя комната кафе была полна солдат. Их хаки закрывали стертые дубовые скамьи, края квадратных столиков и красные черепицы пола. Они теснились вокруг столов, на которых тускло поблескивали сквозь табачный дым бутылки и стаканы. Они толпились перед стойкой и пили из бутылок, смеясь и шаркая по полу ногами. Полная девушка с румяными щеками и пухлыми белыми руками весело сновала между ними. Уносила пустые бутылки, приносила полные и передавала деньги безобразной старухе с серым лицом и похожими на осколки черного янтаря глазами. Она тщательно рассматривала каждую монету, ощупывала ее своими серыми руками и неохотно опускала в ящик с деньгами. В углу сидели сержант Ольстер с разгоряченным лицом, капрал и еще один сержант, большой человек с черными волосами и черными усами. Около них с выражением восторженной почтительности на лицах жались Фюзелли, Билли Грей, ковбой Мэдвилл и Эрл Вильямс голубоглазый и желтоволосый аптекарский приказчик. «Янки не выходит из трактира! Парлеву!» Они стучали по столу бутылками в такт песни. «Это славное местечко, ребята», сказал старший сержант, внезапно прерывая песню. «Можете не беспокоиться уж, я позаботился, чтобы нам досталось хорошее местечко. А насчет фронта не стоит очень огорчаться. Мы еще успеем побывать там. Я слыхал, что эта война протянется десять лет. «Должно быть, мы все будем к тому времени генералами, сержанты, а?» Сказал Вильямс. «А все-таки хотел бы я, братец, быть теперь дома и разливать содовую воду». «Война — великое дело, если не падать духом», — автоматически пробормотал Фюзелли. «А я вот начинаю падать духом», — сказал Вильямс. «У меня тоска по дому. Я прямо говорю, мне все равно, пусть слышат». Уж скорее бы попасть на фронт и отделаться от этой истории. «Слушай, тебе надо подтянуться. Выпей, брат», — сказал старший сержант, стуча кулаком по столу. «Послушайте, мамзель, дайте нам еще мэм-шоус». «Я не знал, что вы говорите по-французски, сержант», — сказал Фюзелли. «Кой черт по-французски?» — ответил старший сержант. «Вот Вильямс, тот мастер по этой части». булеву «Не переспишь со мной? Вот все, что я знаю!» Все рассмеялись. «Эй, мамзель!» — закричал старший сержант. «Булеву куше, а век муа? Ой-ой, шампань!» Все корчились от смеха. Девица добродушно хлопнула сержанта по голове. В эту минуту в кафе шумно ввалился высокий широкоплечий человек в расстегнутой английской шинели. Он шел нетвердо колеблющейся походкой, от которой зазвенели стаканы на столах и мурлыкал себе под нос. На его широком лице сияла улыбка. Он подошел к девушке и сделал вид, что хочет поцеловать ее. А она смеялась и фамильярно болтала с ним по-французски. «Вот и дикий Дэн Коуэн», — сказал черноволосый сержант. «Эй, Дэн! Дэн! Здесь, ваше благородие! Иди-ка сюда! Мы будем пить шипучку! Никогда не отказываюсь!» Они очистили для него место на скамье. «Я под арестом», — сказал Дэн Коуэн. «Посмотрите-ка на меня!» Он засмеялся и резким забавным движением откинул голову на бок. «Компри? Понятно?» «А ты не боишься, что они накроют тебя?» — сказал Фюзелли. «Накроют меня, черт возьми!» «Они ничего не могут мне сделать. Меня уже три раза отдавали под суд, и теперь собираются притянуть в четвертый». Дэн Коуэн откинул голову на бок и засмеялся. «У меня тут друг есть!» Мой прежний патрон. Он теперь капитан. Уж он устроит это дело. Компри?» появилась шампанское. И Данковэн ловкими красными пальцами выпустил пробку в потолок. «А я как раз гадал, кто-то меня сегодня выпивкой угостит», — сказал он. Жалований я и в глаза не видал с той поры, как Христос служил капралом. Забыл даже, что оно похоже. Шампанское запенилось в пивных бокалах. «Вот это жизнь!» — сказал Фюзелли. «Ты чертовски прав, братец. Главное — не непозволяемо оседлать тебя». «За что тебя притягивают теперь, Дэн?» «Убийство!» «Убийство?» «Черт, как же это!» «Да очень просто, если этот болван умрет!» «Черт, что ты мелешь!» Все вышло из-за этой проклятой командировки, когда нас послали в Нант, Белориза и меня. «Эй, Мари! Анкор шампань боку!» Я отчислился тогда на санитарной службе. Сам черт не разберет, на какой службе я числюсь теперь. Наш отряд был на отдыхе, и они послали несколько человек наших ребят в Нант, чтобы забрать оттуда обоз грузовиков и доставить их в Сандрикур. Мы отправились, как настоящие гонщики, на одних только шасси. Савейву, знаете ли, мы с билом были, черт побери, в хвосте отряда, а лейтенант у нас был болван набитый, сено от соломы не отличит. А где этот самый Нант, черт возьми? спросил старший сержант, как будто этот вопрос только что омелькнул у него в голове. На берегу, ответил Фюзели. Я видел его на карте. Нант провалился к черту, больше и духу его нет, сказал дикий Дэн. Он набрал в рот шампанского и подержал его немного, двигая челюстями, как корова жующая жвачку. Итак, как мы с Билом были в хвосте, а по дороге куда ни плюнь всё кафе, да кабачки. Так мы с Биллом мы задерживались иногда, чтобы пропустить рюмочку другую, сказать девочке бонжуры и покалякать с людьми. А потом уж мы летели вовсю прыть, точно пуля из пекла, чтобы догнать их. Ладно, не знаю уж, слишком ли быстро мы ехали, или они сбились с дороги, или что еще тут вышло. Только больше мы этого проклятого обоза в глаза не видели с той минуты, как выехали из Нанта. Тут уж мы решили осмотреть заодно местность. Компри? Так мы и сделали, черт возьми. Словом, мы приперли прямо в Орлеан. Пьяные, как черти, без капли бензина в баке и с полевым полицейским, уцепившимся за задок. «Что же вас посадили?» «Как бы не так!» Сказал Дики Дэн, откидывая голову на бок. «Они дали нам бензину, выдали паёк и амуницию и велели отправляться на следующее утро. Дело в том, что мы здорово втерли им очки, компри. Так вот... Отправились мы в шикарный ресторан. Понимаешь, на нас была английская форма, которую они нам выдали, и военная полиция не могла раскусить, что мы, собственно, за птицы. Так вот, отправились мы, заказали настоящий обед, море этого Венблан и Венруш, опрокинули по несколько стаканов коньяку, и не успели мы опомниться, как мы уже заседали в тесной компании с двумя капитанами и одним сержантом. Один из капитанов был самым отчаянным пьяницей, какого я в жизни видел. В общем, теплые ребята. Когда мы пообедали, билл Рис и говорит, а не устроить ли нам такую увеселительную прогулочку? А капитан и говорит, чудно. И сержант сказал бы, чудно. Да только он был на таком взводе, что уж и говорить не мог. Ну, мы отправились. Послушайте, ребята, у меня все нутро пересохло. Прикажите еще бутылку. конечно сказали все в один голос. «Бонсуар, Машири! Комонтали-ву?» «Анкор шампань, Мари! Жантиль!» «Так вот», — продолжал он. «Полетели мы, как черти. Хорошая шоссейная дорога, и все было ладно, пока один из капитанов не решил, что нам следовало бы ускорить гонку. Ну, гонка так гонка, компри. Все шло гладко, Только мы так увлеклись гонкой, что совсем забыли о сержанте. Он вывалился, а никто и не спохватился. Наконец застопорили это мы перед каким-то кабаком. Один из капитанов и говорит «Где же сержант?», а другой капитан спорит, что никакого сержанта с нами и не было. «Ну, мы все тут по этому случаю выпили». А капитан все продолжает твердить. «Это одно воображение, никакого сержанта не было». Стал бы я связываться с каким-нибудь сержантом. Не правда ли, лейтенант? Он все время называл меня лейтенантом. Они потом, черти, сделали из этого новое обвинение против меня. Будто я выдавал себя. Кто-то подобрал сержанта на дороге, у него приключилось сотрясение мозга. Изволь расплачиваться теперь, черт побери. А если бедняга окочурится, мне крышка, компри. К тому времени капитаны собрались как раз в Париж. Ну, мы, значит, вызвались их подвести Перелили мы весь бензин в мой мотор, взгромоздились вчетвером на это проклятое шасси и помчались, как пуля из пекла. Все было хорошо, если бы у меня в глазах не двоилось. Минуты эдак через две мы наткнулись на одну из этих симпатичных каменных кучек с краю шоссе. Да так и остались там. Однако мы все поднялись на ноги. Только один из капитанов сломал себе руку. Это было уж похуже, чем потерять сержанта. Отправились мы дальше по дороге пешком. Я даже не помню, как подошло время к рассвету. Мы добрались до какого-то проклятого городишки, а там нас уж поджидали два военных полицейских. Компри. Но тут мы уж не стали больше возиться с капитанами, сиганули поскорее в боковую улицу, забрались в маленькое кафе, утвердились там в задней комнате. И напились в свое удовольствие горячего кафе-олей. Это нас как будто немного подправило. Я сказал Биллу, Билл, нам нужно пробраться в штаб и доложить, прежде чем военная полиция примется за дело, что мы вследствие несчастного случая расквасили нашу машину. Правильно, черт возьми, говорит Билл. И вот в эту самую минуту вижу я через щель в дверях, как в кафе входит военный полицейский. Мы прошмыгнули в сад и взяли курс на забор. Нам удалось перемахнуть, хотя добрая часть моих штанов осталась там на битом стекле. Но самое скверное было то, что полицейские перемахнули за нами, а при них к тому же были револьверы. С белым Ризом тут случилась такая штука. Там в саду была огромная толстая женщина в розовом платье, которая стирала белье в большой лоханке. И вот бедная старичина Билли Риз бросается головой прямо ей в живот и они оба попадают в лоханку. Полицейский извлёк его оттуда, а тем временем я улизнул. Когда я в последний раз видел Билли Риза, он барахтался в лохане, как будто плавал, а толстая женщина сидела на земле и грозила ему кулаком. Лучшего товарища, чем Билл, Риз у меня в жизни не было. Он замолчал, вылил остатки шампанского в свой стакан и вытер с лица пот. «Ты это не пули нам отливаешь, а? — спросил Физелли. — Спросите только лейтенанта Уайтхеда, который защищает меня в военном суде, заливаю я или нет. Я был боксером, и ты можешь прозакладывать свой последний доллар, что человек, бывший боксером, врать не станет. — Валяй дальше, Дэн, — сказал сержант. С тех пор я ни звука не слыхала о Билли Ризе. Я думаю, они послали его в окопы и живо там обработали. Дэн Коуэн замолчал и зажег папиросу. «Ну так вот, один из этих полицейских бежит за мной и начинает стрелять. Уж можете представить себе, как я улепетывал. Черт, у меня душа в пятки ушла. Но мне повезло. Какой-то француз как раз трогался на своем грузовике. Я вскочил на него и сказал, что за мной гонятся жандармы. Он весь так и побелел, лягушатник-то. И как запалил, как пуля из пекла. На шоссе как раз было чертовское движение». В то время на фронте как раз шло какое-то дурацкое наступление или еще что-то. Так я и добрался до Парижа. И тут все сошло бы гладко, если бы я не встретился с Джейн. При мне было еще почти 500 франков, и мы с ней здорово повеселились. Только однажды отправились мы обедать в кафе де Пари. Оба мы были уже немного того, под шофе. И у нас не хватило денег, чтобы заплатить по счету. Джейн побежала доставать деньги, но пока она ходила, полицейский застукал меня. И тут уж вышла чертовская история. Компри, они посадили меня в Бастилию, тёплое местечко. Затем отослали меня в какой-то проклятый лагерь, ткнули мне ружьё, заставили неделю учиться. А в конце концов набили целый поезд, всё такими ребятами вроде меня, и отправили на фронт. Видняжке Дэниелу чуть не пришёл тот конец. Но когда мы стояли в витриле Франсуа, я выбросил свою винтовку в одно окно, сам выскочил в другое, поймал парижский поезд, приехал и доложил в штабе, как я сломал машину, попал в Бастилию и все, что было дальше. Они чертовски обозлились на полицию и послали меня в мою часть. Все шло хорошо, пока меня не вызвали обратно и не откомандировали в этот проклятый лагерь. А теперь я не знаю, что они со мной сделают». «Чёрт возьми!» «Это великая война, сержант, говорю вам. Это великая война. Я не жалею, что участвую в ней». Кто-то распевал на всю комнату. «Бонсуар, ма шери, коммонта леву, вулеву, кушай авек муа?» «Ну, я должен убираться отсюда», — сказал дикий Дэн через минуту. «Меня ждёт здесь одна цыпочка. Свидание, компри?» Он встал и пошел, пошатываясь и напевая. Народу стало меньше. Мадам отложила свое вязание, и Мари с пухлыми белыми руками села рядом с ней, откинув голову назад и опираясь на бутылки, которые поднимались ярусами за ее спиной. Фюзели не отрывался от одной из дверей в конце стойки. Посетители кафе то и дело открывали ее, заглядывали и закрывали снова с каким-то особенным выражением на лицах время от времени кто нибудь улыбаясь открывал ее и проходил в следующую комнату обтирая ноги и тщательно закрывая за собой дверь послушайте что это у них там сказал старший сержант пристально смотревший на дверь необходимо расследовать необходимо расследовать прибавил он пьяным голосом не знаю сказал фюзелли шампанское шумяло у него в голове как муха у оконного стекла Он чувствовал себя очень смелым и сильным. Старший сержант нетвердо поднялся на ноги. «Капрал, посмотрите за порядком!» — сказал он, и направился к двери. Он немного приоткрыл ее, заглянул, многозначительно подмигнул своим друзьям и проскользнул туда. Капрал последовал за ним. Он воскликнул «Ах, провались я на этом месте!» и вошел, оставив дверь открытой настиж. Через минуту ее закрыли изнутри. «Пойдем, Билли, посмотрим, какого черта они там нашли», — сказал Фюзели. «Ладно, старина», — сказал Билли Грей. Они подошли вдвоем к двери. Фюзели открыл ее, заглянул внутрь и с легким свистом пропустил дыхание сквозь зубы. «Ну и черт! Входи, Билли», — сказал он, хихикая. Маленькая комната была почти целиком занята обеденным столом, покрытым красной скатертью. На каменной доске над пустым очагом стояли подсвечники. Болтающиеся хрустальные подвески сверкали красными, желтыми и пурпурными огнями при свете лампы, горевшей перед треснувшим зеркалом, которое можно было принять за окно в другую, более темную комнату. Бумага отставала от сырых стен. Воздух в комнате был пропитан могильным запахом сырой штукатурки, которого не могли заглушить даже испарение пива и табака. «Взгляни-ка на нее, Билли! Разве не тонкая штучка?» — прошептал Фюзелли. Билли Грей что-то буркнул. «Послушай, как ты думаешь, та Джейнс, которая этот малый кутил в Париже, была вроде этой?» В конце стола, опираясь на локти, сидела женщина с вьющимися черными волосами которые торчали во все стороны на ее голове. У нее были темные глаза и красные, немного припухшие губы. Она с некоторым вызовом смотрела на мужчин, стоявших у стены, сидевших за столом. Мужчины молча смотрели на нее. Большой человек с рыжими волосами и тяжелой челюстью, сидевший рядом с ней, старался придвинуться поближе. Кто-то так сильно стукнул по столу, что бутылка и рюмки, собранные на середине, зазвенели. — Неряха она, вот что! — У нее стриженные волосы, — сказал человек, сидевший рядом с Фюзелли. Женщина сказала что-то по-французски. Только один человек понял это. Его смех глухо прозвучал в тихой комнате и внезапно оборвался. Женщина с минуту внимательно рассматривала окружавшие ее лица. Потом пожала плечами и начала разглаживать ленту шляпы, которую она держала на коленях. «Как она попала сюда, черт побери! Я думал, что военная полиция выжила их из города, как только появилась здесь», сказал один человек. Женщина продолжала дергать свою шляпу. «Вы в Ней Пари? Вы из Парижа?» сказал парень с мягким голосом, сидевший рядом с ней. У нее были голубые глаза и слегка тронутый загаром молочный цвет лица, странно выделявшийся на фоне огрубелых красных и коричневых лиц. «Уи, де Пари», — сказала она после паузы, неожиданно взглядывая в лицо парня. «Все врет уж, поверьте мне», — сказал рыжеволосый человек, который к этому времени успел придвинуть свой стол очень близко к столу женщины. «Вы сказали ему, что приехали из Марселя, а тому, что из Леона», сказал парень с молочным цветом лица, весело улыбаясь. «Правда, откуда вы приехали?» «Я приехала отовсюду», сказала она, откидывая волосы с лица. «Много путешествовали?» снова спросил парень. «Один приятель рассказывал мне», сказал Фюзели Билли Грею, что ему пришлось говорить раз с одной вот такой девицей, которая побывала в Турции и в Египте. Бьюсь об заклад, что эта девочка тоже видала виды. Вдруг женщина вскочила на ноги, вскрикнув от злости. Человек с рыжими волосами испуганно отодвинулся. Затем он поднял свою широкую грязную руку вверх. «Камарат! Друг!» — сказал он. Никто не засмеялся. В комнате царило молчание, нарушаемое только случайным шарканием ног по полу. Она надела шляпку и, вынув из сумки маленькую коробочку, начала пудриться, гримасничая перед зеркалом, которое держала в ладони. Мужчины не спускали с нее глаз. «Сдается мне, что она, бог весть, что о себе воображает», сказал один человек, поднимаясь на ноги. Он перегнулся через стол и плюнул в камин. «Я иду домой, в бараке». Он повернулся спиной к женщине и закричал полным ненависти голосом. «Бонсуар!» Женщина вкладывала пуховку обратно в свой стеклярусный мешочек. Она не подняла глаз. Дверь резко захлопнулась. «Пойдем», — сказала вдруг женщина, откидывая назад голову. «Пойдем. Кто идет со мной?» Никто не отозвался. Мужчины молча смотрели на нее. Не слышно было ни одного звука, кроме шарканья ног по полу.